«Начали!» — прошептал я в рацию, и мой первый жучок проник в голову держащего в руках снайперскую винтовку боевика. Глава семнадцатая Противник вздрогнул и уткнулся лицом в землю. Я тут же переключил внимание на управление вторым жучком, и в этот момент со стороны предприятия послышались первые выстрелы. Это наши бойцы прекратили заворожать строителей и похватали автоматы. Противостоящий им отряд «Блондина» был лишен возможности применять огнестрел. Единственное, что угрожало нашим, — это маги и лежащие в лесу снайперы. Быстро ликвидировать последних мы не могли, поэтому едва пошла движуха, я нажал вторую кнопку. Огонь и дым окутали лес это, взорвались закопанные мины. Вряд ли кого-то зацепило, но паника поднялась знатная. — Засада! Отходим! — пытался командовать своими бойцами Бурый, одновременно